Ветер по-прежнему обвивал теплом. Луиза видела ее перед собой, как она шагала по темным улицам к бару, где работала. Луиза кинула взглядом большой гостиничный парк. В темноте ей везде мерещились тени. Глава четырнадцатая Стоя у окна, она смотрела, как солнце выныривает из-за моря. Однажды, когда она была совсем маленькой, отец назвал мир «гигантской» библиотекой, хранящей солнечные восходы и сумеречные часы. Она так и не поняла, что он имел в виду, каким образом движение солнца можно сравнить с рукописями, собранными под обложками. Да и сейчас, глядя, как свет растекается по воде, не улавливала его мысль. Может, позвонить ему и спросить? «Да нет, не стоит». Вместо этого она, устроившись на балкончике, набрала номер барселонской гостиницы. Ответил Хавьер. Господин Кантер не давал о себе знать. Полиция тоже. Господин Костельс обязательно сообщил бы ему, появись какие-нибудь новости о господине Кантере. «Дурных новостей тоже нет», — прокричал он в трубку, словно расстояние между Барселоной и Южной Африкой исключало нормальный тон разговора. Связь оборвалась. Перезванивать Луиза не встала. Она получила подтверждение того, что уже и так знала. аран не появился. Луиза оделась, спустилась в ресторан. Ветер с моря навевал прохладу. Она как раз закончила завтрак, когда кто-то окликнул ее. Госпожа Контор! С ударением на последнем слоге. Обернувшись, она увидела прямо перед собой бородатого мулата, в котором смешались поровну черты европейца и африканца. Зоркий, пристальный взгляд. При разговоре были заметны... испорченные зубы, низкорослый, плотный, с нетерпеливыми движениями. Луиза Контор? Да, это я. По-английски он говорил с португальским акцентом, но понять его не составляло труда. Не спрашивая разрешения, он придвинул стул и сел напротив. От официантки, уже направлявшейся к столику, он отмахнулся. Я Нунью, друг Лусинды. Узнал, что ты приехала сюда и что Хенрик умер. Я не знаю, кто ты. — Разумеется, не знаешь. Я опробовал здесь меньше минуты. — Нунью кто? — Ты знал моего сына? — Нунью да силва. Я журналист. Хенрик заходил ко мне несколько месяцев назад. Задавал вопросы, важные вопросы. Я привык, что люди ищут встречи со мной, но далеко не всегда они задают вопросы, которые интересуют меня самого. Луиза попыталась вспомнить, упоминал ли Хенрик в своих записях имя этого человека, но в памяти у нее... Не отложилось никакого Нунью до да Силва. И какие же вопросы он задавал? «Сначала расскажи, что случилось». Лусинда сказала, что он умер в своей постели. «Где стояла его постель?» «Почему ты спрашиваешь о таких странных вещах?» «Потому что он производил впечатление человека, часто менявшего места своей постели. Молодой человек в непрерывном движении. Когда я встретил его, то сразу решил, что он напоминает меня самого 25 лет назад». он умер в Стокгольме. Один раз я был в этом городе. семьдесят 1974 -м. Португальцы всегда уже терпели поражение в своих войнах в африканских колониях. Вскоре произошло восстание капитанов в Лиссабоне. В Стокгольме я приехал на конференцию. Кто оплатил мою поездку или выдал визу, я до сих пор понятия не имею. Но было что-то вдохновляющее в том, Как крепкие шведские парни, знать не знавшие об ужасах войны и колониального угнетения, от всей души предлагали свою поддержку. Но Швеция все-таки показалась мне странной. Почему? Мы целыми днями говорили о свободе. Но место, где бы можно выпить пиво после десяти вечера найти было невозможно. Все или закрыто, или алкоголь вообще запрещен. Никто не мог объяснить, почему. Шведы понимали нас, но не себя. Что случилось с Хенриком? Врачи сказали, организм был переполнен снотворным. Он бы никогда в жизни не совершил самоубийство. Он был болен? Нет, не был. Почему я вру? Почему не говорю, что, быть может, его убил страх перед болезнью? Возможно, я сама никак не могу в это поверить. Он был болен, но он бы обязательно боролся и сказал бы об этом мне. Когда это случилось? 17 сентября. Темнокожий коротышка резко встрепенулся. Он звонил мне за несколько дней до этого, ты уверен? Я не только журналист, но и издатель газет. Факс моей маленькой ежедневной газеты выходит каждый день, кроме воскресенья. У меня в голове встроен календарь. Он звонил во вторник.